день конца скорбей и начало радости для усопшего. Но ведь каждый из христиан принадлежит к царственному священству. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 9. Как говорит епископ Феофан Затворник, «Я всегда был такой мысли, что по умершим не траур нужно надевать, а праздничные наряды. А у нас все вверх ногами перевернулось. А пастырь,